После того, как Хумаюн удалился, Брахман снова встал с приставленными колбу ладонями перед изваянием Бога. Надо было выразить теперь благодарность за спасение. Надо было убедить своих прихожан, что корыстного чужеземца, который покусился на священный рубин, наказали по воле Шивы Руды, только по его божественной воле. Глава четвертая В долинах далекой от Индии Сырдарьи начало весеннего месяца Савр с 22 апреля по 22 мая. Это время, когда только-только распускаются алые тюльпаны. А на берегах Джамны уже стояла невыносимая жара, как в самый разгар лета в Маверанахре. Бабур весь день ездил на коне по солнцепёку и к вечеру тело его накалилось, будто медный кувшин под лучами дневного светила. Изнывая от жары, Бабур решил податься на берег Джамны. Кроме зноя обжигал его и пламень Майноба, выпитого в обилии после полудня. Бекки привыкли много пить в Кабуле. Вот и здесь чуть ли не каждый день устраивали пиршество, конечно, в честь Великой Победы, одержанной в Панипатии Великим Шахом. Майноп и другие вина, он пил их все подряд и в оставляли после себя давящую боль в груди, лишали сна жаркими и душными ночами. После сильных попоек он иногда по утрам харкал кровью. Лекарь Юсуфи, который пользовал его со времен Герата, умолял бросить пить. Да и сам Бабур, не раз изнывая от тяжкой бессонницы, давал себе зарок отказаться от вина. Но днем, испортилось ли настроение, или, напротив, случилось событие, доставляющее радость, его снова тянуло к бокалу. А стоило ему начать, Стоило прийти в состоянии приятного опьянения, как беки тут же под тем или иным благовидным предлогом приглашали продолжить. И Бабур в такие минуты легко откликался на приглашение. Случалось вот как сегодня. Он и сам, слегка выпив в полдень, приглашал беков на вечернее и ночное веселье. — Давайте-ка ночью попируем на реке. Сказал он сегодня, а между тем чувствовал во всем теле недомогание и полуденные винные пары еще не выветрились из головы. Бабур с приближенными инукерами охраны подъехал к Джамне. На берегу он увидел брахманов, женщин, стариков и молодых мужчин. Опять обряд погребения. Как он производится? Бабур повернул коня по направлению к собравшимся. А они, наслышанные о страшных подробностях битвы у Панипата, начали при виде чужеземцев разбегаться. У трупа, приготовленного к сожжению, остались только трое. Молодая женщина в траурных одеждах с выражением неизбывного горя на лице, старая женщина и согбенный брахман. Мертвец лежал на дровяном возвышении лицом вверх, и видно было по глубокому в запекшейся крови шраму, что пал он от удара сабли. Это был один из радшпутов, воинов, храбро бившихся с воинами Бабура. Молодая вдова распустила густые волосы, и волна волос еще сильнее подчеркнула красоту этой женщины. Бабур взглянул на ее лицо. В огромных прекрасных глазах — отрешение от всего земного, печать близкой смерти. Согласно обычаю, жена умершего должна была или остаться на всю жизнь вдовой, или сгореть заживо в том же огне, что превратит в пепел останки мужа. Эта женщина выбрала второе. Старик Брахман поднес факел, и дрова в миг заполыхали. Они были облиты маслом особого состава. Вдова сделала первое порывистое движение к костру, но непроизвольно отступила. Бабур обратился к Хиндубеку. Неужели она кинется в огонь? Что за дикость губить живую красоту ради мертвого тела? Прикажите Брахману от моего имени. Пусть прекратит, пусть уведут ее. Хиндубек с сомнением покачал головой, но, понукая коня, все же подъехал к костру, передал Брахману повеление. Женщина внезапно повернулась к Бабуру. — Он и есть шах завоевателей, — спросила она, и Бабур понял, хотя и не знал языка, о чем она спросила и о чем через мгновение закричала. Зачем ты явился сюда? Это по твоему приказу убили моего мужа. Если сможешь, верни ему жизнь. Верни ему жизнь. Тогда я останусь жить. Хиндубек не хотел, но перевел слова вдовы. Добавил. Она не в своем уме, повелитель. Простите ее. Держите, держите, она бросится в огонь. Женщина отступала к костру, продолжая кричать, «Уходи, завоеватель! Прочь! Возвращайся в свою страну!» И вдруг повернулась, подбежала к полыхающей огнем поленице, ничком упала на ее вверх, простерлась, обняв мертвое тело мужа. Огонь сразу же охватил ее шелковой одежды и волосы. Бабур услышал вой полной нечеловеческой боли, увидел, что рук своих женщина все равно не разомкнула, почувствовал тяжелый запах паленого тела. Его затошнило, он резко повернул коня, огрел его камчой, заставил умчаться прочь отсюда. В тихом, по-вечернему прохладном затоне джамны ждал Бабура пышно украшенный двухъярусный корабль. Внизу повара колдовали над яствами, наверху слуги заканчивали последнее приготовление к празднеству. Мрачный и молчаливый взошел Бабур на верхнюю палубу, где для него обставили особое возвышение под навесом. Перед глазами Бабура все еще стояла вдова-красавица с распущенными волосами и отрешенными глазами. Он все еще видел ее распростертую, охваченную языками огня. Пряный запах шашлыка струился снизу. Но бабура преследовал до сих пор иной запах. Сладковатый, тошнотворный. Он приказал немедленно прекратить приготовление яст. Мой хазрат, а как же быть с вечерней встречи, недоумевал распорядитель, готовящий пиршество Отмените все! Прекратите беготню внизу!» И вскоре все стихло на корабле. Но в тишине еще явственнее слышались Бабуру предсмертные крики индийской женщины-вдовы. «Зачем ты явился сюда, завоеватель? Прочь! Возвращайся в свою страну! О, как он радовался победе, одержанной на Панипадском поле! Да, там его ждала пропасть разверстая, и он перепрыгнул удачно, смело, и потом без боя, без кровопролития взял Дели. Как он верил, что теперь все пойдет хорошо! Но то, что таилось на дне его души, воспоминания о грабежах и убийствах, учиненных его воинами в первом походе, Невольный подсчет жертв, ни одних лишь тех, кто вышел против него с оружием в руках. Нет, но и чужих детей, ставших сиротами из-за его победы, бедных молодых женщин-вдов. О, Аллах, неужели они, подобно той, кончают жизнь самосожжением? Всё это тайное мучение, скрытая язва души, теперь ожило, закричало в нем, укоряло, Терзала совесть. И что значит в сравнении с этими угрызениями совести соображение об истинной вере и даже идея объединения и благоустроения великой страны, множества народов и вер? Чванливый ум утешает и оправдывает завоевателя, а вот совесть... Совесть... Бабур вспомнил тревоги и страдания Мохимбегим перед тем, как он решился идти в поход. Женским чутьем своим, материнским сердцем она предчувствовала нынешние страдания.